Глава 25. Итак, поясню, почему в рамках нашего курса лекция сегодня посвящена артефактам. Что такое артефакт? Это какая-либо вещь, часто небольшой амулет, которая содержит в себе отложенное заклинание. Также существуют артефакты, сохраняющие длительный магический эффект на их носители, например, защищающие от чар определенной стихии, оберегающие от сглаза и так далее. «В рамках теории заклинаний мы остановимся только на первых». Вещал низким бархатным голосом профессор Зерменталь, прогуливаясь между рядами. Лекция шла сразу для всего потока, а это, однако, немного много ни мало 140 человек. Тишина в огромной аудитории стояла звенящая, так что если бы даже голос профессора не был слегка усилен чарами, его, скорее всего, и так, и так услышали бы даже на галерке. Большая часть студентов быстро стенографировала, меньшее и прекрасное не сводило с лектора замутненных обожанием глаз. Мили, естественно, была среди тех, кто пишет, а сегодня в ее компанию добавила Сетина. Что отличает разовый артефакт от любого производимого во времени заклинания? Зачем они вообще нужны магам? Главное отличие отложенного волшебства от текущего в том, что оно моментально и может содержать заклинания стихий, которыми сам маг не владеет. Артефакты может приобрести любой человек в специальных лицензированных лавках, кроме амулетов с боевой магией. На них надо иметь особое разрешение. Однако, цена этих вещиц весьма высока, поэтому маги, вынужденные использовать в своей практике мгновенные заклинания, должны уметь создавать артефакты самостоятельно зерментально на минуту остановился и медленно обвел глазами аудиторию, убеждаясь, что первокурсники последнюю изложенную им мысль не только услышали, но и осознали. Потом возобновил движение. Какие чары обычно сохраняют впрок? Естественно, это наиболее мощные заклятия, требующие длительного времени произнесения или большого резерва. Для одаренного нет никакого смысла сохранять, скажем, заклинание заморозки продуктов произнести несколько слов с минимум магозатрат можно в любой момент а вот заклинание защитного купола который может спасти вам жизнь требует около минуты на наложение и резерва третьего уровня в бою чаще всего счет идет на секунды так что подобная домашняя заготовка просто обязана быть в арсенале боевого мага при этом необходимо помнить что одновременное ношение трех а иногда даже двух артефактов разных стихий может вызвать рассинхронизацию магических потоков, и вы вместо важного подспорья получите, грубо выражаясь, дыру в резерве, в которой будет утекать ваша сила. Поэтому прежде чем повесить на себя две и более подобные цацки, надо сперва изучить таблицу совместимости заклинаний. Самое лучшее, на мой взгляд, в учебнике – базовая артефакторика Слима Гауса. «Слушай, тогда что же получается?» «Вырезки из магического шила — это артефакты?» — зашептала Тина Мили на ухо, воспользовавшись тем, что профессор отошел на дальний от подружек в сторону зала. «Мисс лиман тут же остановив свой рассказ, обратился профессор к Тине. «Вы зря нарушаете тишину. Если у вас возник вопрос, то поднимите руку и озвучьте его мне, а не вашей подруге-первокурснице». Изерменталь уже хотел продолжить рассказ, как рука Тины взметнулась вверх. По аудитории, абсолютно не непривыкшей, что профессору кто-то задает вопросы и перебивает в любом виде, пронесся вздох то ли ужаса, то ли негодования. Однако Тину это не смутило. Профессор, похоже, не менее потрясенный, чем студенты, опешивший, подождал пару секунд и, убедившись, что рука в воздухе не случайно, проговорил. «Спрашивайте». Заклинания, которые печатаются в магическом шиле, тоже являются артефактами. Они мгновенно содержат отложенную магию, не тратят резервы хозяина. По всем признакам вроде бы подходит. Это и есть вопрос? Да, я в самом начале упомянул, что форма артефакта не имеет значения. Амулет, лист бумаги или, скажем, запонка, если требуется конспирация, роли не играет. Принцип действия у них аналогичен уничтожение выпускает заклинание. В случае с амулетами это может быть одно тайное слово или сильный бросок озим. В случае с заметками, насколько я знаю, подходит любой вариант уничтожения, даже непредумышленный. Это, будь на них нанесены боевые заклинания, делало бы вырезки опасными. Но представьте сами, лежит у вас в кармане молния, а тут дождь и бумага размокла. «Вас самих же и шибанет. В аудитории начали хмыкать и посмеиваться. «Сравнила бытовушку и артефакты!» Пробурчал кто-то на задних рядах. Девчонки из числа обожательниц Зерментали захихикали, а откуда-то даже послышалось. «Ну и дура!» мели стала жаль подругу, которая так необдуманно подставилась. Хотела привлечь внимание. «Ну уж и прием со щиколотками эффективнее!» Чем выставить себя недоучкой. Тина, однако, ничуть не смутилась и уверенно продолжила: и Я все это понимаю. Вопрос в другом. У меня есть стопка вырезок, в них и огненная магия, разжигание костра, например, и водное, отстирывание пятен, и природная для улучшения роста волос. Смешки и подначки слышались уже со всех сторон. Да такого выступления зерменталь точно не забудет. Милли истерично думала, как можно исправить ситуацию, но, как на зло ничего в голову не приходило. «Так вот, эту стопку я часто ношу с собой, и вырезок в ней далеко не три и даже не десять, и мой резерв от этого совершенно не страдает. Почему?» «Бинго!» — громко и неожиданно радостно произнес Зерменталь, выкидывая вверх правую руку с поднятым указательным пальцем. «Очень-очень хороший вопрос!» «А вы все зря смеетесь». Победно оглядел он замершую от удивления аудиторию. «Мисс Лиман, я счастлив, что среди моих учеников есть не только те, кто внимательно слушает, но и те, кто способен анализировать сам и предметно оспаривать устоявшиеся догмы. Вы все очень верно подметили. Практически из любого правила есть лазейки и исключения». Кажется, округлившиеся глаза и безмолвный вопрос, что? Были сейчас на каждом студенческом лице, кроме Тининова. Я читаю эту лекцию ежегодно, уже 9 лет, и вы первые, кто заметил противоречие. Я впечатлен. В этот момент раздался звонок к окончанию лекции. Зерменталь с легким сожалением вздохнул. «Что ж, на вопрос мисс Лиман, которая сегодня получает заслуженную пятерку, я отвечу на следующем занятии. Если кто-то до его начала сумеет найти ответ сам, тоже получит высший балл. Вы же...» Профессор снова перевел взгляд на Тину. «Можете задержаться, и я вам отвечу сейчас». «Нет, спасибо». Снова потрясла аудиторию Тина. «Я, пожалуй, поищу ответ вместе со всеми». «Вторая пятерка мне совершенно не помешает». Зерменталь уважительно кивнул и отправился за кафедру. Студенты начали быстро подниматься, собирая сумки, а все еще потрясенная Миле шепотом поинтересовалась у подруги. «Ты это заранее все придумала?» «Что ты, конечно, нет!» — отмахнулась Тина, смеясь. «Я просто слушала, слушала, и вопрос мне сам пришел в голову». «Да, но задать вопрос зерменталю. Причем прямо посреди лекции. Баронская дочка дождалась, пока рядом не окажется ненужных ушей, и ответила. «В любви просто нужно быть смелее. Если будешь сидеть и ждать, пока мужчина сделает первый шаг, умрешь старой девой», подмигнула Тина подруги.